Глава 5 Провожавший Даньку до шлюза Аккер вернулся минут через десять, мрачный и задумчивый. «Как он?» — просил Яр. Все они сводили с Аккера глаз, а тот лишь беспомощно пожал широченными плечами. «Нормально вроде». С девчонками попрощался, сынной там и с Егором. Безопасников на катере двое, вменяемые. Стволы в огнестрельной с собой разрешили». И Нелли и Ирха словно сговорившись изучали потолок. но «Ну, его ж не в тюрьму в конце концов. Со всем упавшим голосом проговорил Акер. Яр медленно кивнул. Он не отрываясь следил за зеленой точкой катера на мониторе. Катера удаляющегося все дальше и дальше от корабля.